Лев Савич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, как-то играл на именинных у приятеля в винт. После одного хорошего минуса, когда его в пот ударило хондру, вспомнил, что давно не пил водки. Поднявшись, он на цыпочках, солидно покачиваясь,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 узнал Лев Савич. «С кем это она?» «Ну, когда хочешь, мой друг!» отвечал за стеной густой точный бас. «Сегодня совсем удобно. Завтра я целёшенька день занят. Это Дегтярёв!» узнал Турманов в басе одного из своих приятелей. «И ты, Брут, туда же! Неужели уж и его подцепила?»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 то твой индюк может перехватить письмо почтальона. Если ты мне напишешь, то моя половина получит без меня и, наверное, распечатает. Ну, как же быть? Нужно фокус какой-нибудь придумать. Через прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой Зоботевич, наверное, держит в Ежову горничный лакея. Что, он в карты играет? Да. вечный дуралей проигрывает. «Значит, в любви ему везет», — засмеялся Дегтярев. «Вот, мамочка, какой фортель я придумал. Завтра ровно в шесть часов вечера я, возвращаясь из конторы, буду проходить через городской сад, где мне нужно повидаться с смотрителем. Так вот ты, душа моя, постарайся непременно к шести часам, не позже, положить записочку в ту мраморную вазу, которая, знаешь,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 Да ты же, однако, каналья этот Дегтярев, думал он, записывая минусы. Когда встречается на улице, таким милым другом прикидывается, скалит зубы, по животу гладит, а теперь, поди -ка, какие пули отливает, в лицо другом величает, а за глаза я у него и индюк, и пузан. Чем больше он погружался в свои противные минусы, тем тяжелее становилось чувство обиды. Малокосос, думал он, сердито ломая мелок. — Мальчишка! Не хочется столько связываться, то я показал бы тебе Собакевича. За ужином он не мог равнодушно видеть физиономию Дегтярёва, а тот, как нарочно, неотвязчиво приставал к нему с вопросами, выиграл ли он, а чё он так грустен и прочее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 спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее, дохлую крысу, например. Неплохо бы Жене на письмо заранее выкрасть из вазы, а вместо него положить какие-нибудь скабрезные стишки с подписью твоя Акулька или что-нибудь в этом роде.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 коверкая свой почерк и изобретая грамматические ошибки, написал следующее. «Купцу Дулинову, милостивый государь, если к шести часам вечера сегодня...» Двенадцатого сентября в мраморную вазу, что находится в городском саду налево от виноградной беседки, не будет положено вами двести рублей, то вы будете убиты, и ваша галантерейная лавка взлетит на воздух. Написав такое письмо, Лев Савич подскочил от восторга. Какого придумано, а? Барматал он, потирая руки. Шикарно! Лучшей мести сам сатана не придумает. Ну, естественно, купчину струсит и сейчас же донесет полиции. А полиция засядет к шести часам в кусты. И цап! Сарап его голубчика, когда он за письмом полезет. Что-то струсит. Пока дело выяснится, так успеет канал и не и не Браво, Лев Савич прилепил марку к письму и сам снес ее в почтовый ящик. Уснул он с блаженностью улыбкой и спал так сладко, как давно уже не спал. Проснувшись утром и вспомнивши свою выдумку, он весело замурлыкал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 подумал он, встретив городового. Дойдя до виноградной беседки, он сел под куст и, устремив жадные взоры на вазу, принялся ждать. Нетерпенье его не имело пределов. Ровно в шесть часов показался Дегтярев. Молодой человек был, по-видимому, в отличнейшем расположении духа и о ухростке сидел на затылке. Из-за распахнувшегося пальто вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа, он насвистывал и курил сигару. От Сейчас узнаешь индюка до Собакевича!» злорастовал Турманов. «Погоди!» Дегтярев подошел к вазе и лениво сунул в нее руку.